«Товарищ лейтенант, немцы!» — вырвал его из потока раздумий и крик Карбача. Но прежде чем Андрей увидел этих самых немцев, он успел выхватить пистолет и приоткрыть дверцу кабины, готовой в любое мгновение броситься на землю. «Да это же всего лишь немецкий пост!» — сказал он, несколько разочарованно, заметив наспех сколоченный шлагбаум. возле которого, рядом с мотоциклом, топтались трое солдат. Что-то там неговата их там. Не больше, чем нас, и вообще, воспринимаю всё это спокойнее. Статей, ты впервые употребил слово товарищ. До сих пор я был для тебя паном. Но ведь в Советском Союзе к офицерам обращаются именно так, товарищ — В союзе — да, так что привыкай. — Ну что, гренадеры-кавалергарды? — вступил он на подножку, ожидая, пока Карбач медленно подведет машину к посту. — Следите за моей реакцией и моими действиями. Пальбы не открывать. Говорить только по-немецки, а лучше вообще нагло по-русски молчать. «Что за граница, Фельдфебель?» Машина еще двигалась, но Беркут на ходу спрыгнул и побежал к шлагбауму, махнув карбачью рукой, чтобы тот притормозил. «Приказано перекрыть дорогу и проверять документы, господин обер-литерант». «У германских офицеров тоже?» удивленно вскинул брови Беркут. Фельдфебель растерянно взглянул, Настоявших рядом солдат, смотревших на обер-лейтенанта, скорее с любопытством, нежели с настороженностью. «Относительно офицеров э, особого приказа не было, господин обер-лейтенант. Оставляя нас здесь, лейтенант просто приказал проверять документы. А вот относительно офицеров...» «Ясно, фельдфебель». Вот мои документы. Очевидно, речь шла о гражданском населении. Очередная операция против партизан, так я понял. Так точно. Прочёсый деревню Гнелевичи. Филиппель Мельков изгнил на фото и вернул удостоверение. Давно пора. Машинально одобрил Бекут. Партизаны часто бывают там. и даже оставляют у местных крестьян своих раненых. Кстати, вы с группой тоже в Гнелевичи. Вообще-то нам Фебель нужно в Оржицу. Но там в Кузове девица Полька. Перешёл веролетерант на полушёпот. Она хоть и Полька, однако давно и старательно доносит наши разведки на поляков. Только вот «Приказано подбросить ее к жечникам, чтобы пожила там какое-то время, и чтобы потом нам не приходилось прочесывать эти самые жечники вслепую, как теперь гнилевичи. Поэтому прикажите своим рыцарям поднять это бревно!» — кивнул в сторону Шлабаума. «Яволь, господин обер-литерант, пропустите машину!» Проезжай. Махнул рукой Беркут. Проезжай, проезжай, я догоню. Не подскажете, Ферцхебель, как эти самые Гнелевичи можно объехать? Ну хочется, чтобы как можно меньше поляков, да и немцев тоже, видела полку в нашей машине. Надеюсь, вы понимаете, с чем это связано. Как трудно подготовить своего надежного агента и, как легко бывает, провалить его. Фертфебель иронично осмотрел слова охотливого обер-лейтенанта, хранителя великих тайн Рейха, и великодушно пожал плечами. — По дороге объехать нельзя, она ведет прямо в село, но у колодца первого, который вам попадется, можно свернуть. Е объехать полугу под самым лесом. Утром мы проводили разведку, машина там пройдёт. Однако у села её обязательно проверят, там стоит пост. Сabeiver fiel febel два железных креста вам на грудь и вашим рыцарям тоже по берёзовому над каждым. Добавил он уже про себя, прыгая на подножку. Да ведь их можно было перестрелять, как думаешь, Арзамашев спросил он, глядя на побледневшее лицо Ефрейтора, всё ещё инстинктивно сжимающего в руке немецкий автомат. Зачем ввязываться, леги tenant? Ну зачем ввязываться? нервно отреагировал тот. Лучше вообще бросить эту машину и дальше пробираться пешком. Так, спокойнее и надёжнее. Вот ты же видишь, что все дороги перекрыты. Эти в олухи не стали придираться, так на следующем посту затормочат, причём навечно. Привыкает Ефрейтор. Дорога нам предстоит далёкая, успеем и пешком, и полском. Кстати, Анна, там ушла к бауму, для тебя тоже нашлась роля. Перед чашею общей любовницы, с большим усилием воли, заставила себя улыбнуться Полька. Андрею должен был отдать ей должные. Она старалась не трусить, и ей это даже порой удавалось. Не любовницей, а любимицей. Мы спецгруппа. Ты тайный агент Гестапо. Наивижум тебя в залещики. где ты должна будешь какое-то время поработать. Только что я испытал эту легенду. Спасибо, пан Лекананд поручик. Неожиданно серьёзно проговорила Анна. Я согласна. Правда? Чудесно. Тогда входи в роль. Я согласна на любую роль, только бы остаться с вами. Правда, боюсь, как бы кто-то из поляков так и не запомнил меня в роли агента Гестапо, а то ведь потом не отмоешься, повесят. Но ну, особо-то распространяться о твоих связях с Гестапо мы не станем, однако об этом мы ещё поговорим. Обязательно поговорим, оживилась Анна. И ни для кого из мужчин не осталось незамеченным что поговорить с лейтенантом ей хотелось вовсе не о вымышленной службе в гестапо. А ведь роль действительно заинтересовала ее, отметил про себя Беркут, садясь в кабину. Ее бы немного подготовить и могла бы стать неплохой разведчицей, да только не в нашей группе решать ее судьбу. Он вспомнил как упорно настаивала Анна на том, чтобы они взяли ее с собой, как буквально с оружием в руках отстаивала свое право быть с ними. И становилось ясно, обиженная судьбой девушка вдруг поняла, что в этой войне без нее не обойдутся, точно так же, как и ей от войны не спрятаться и на хуторке не отсидеться. Весь опыт войны в тылу врага подсказывал лейтенанту, что именно из таких людей получаются самые стойкие партизаны, самые настойчивые истребители врага. И все же мне непонятно, почему эти у шлагбаума проверили только ваше удостоверение, к тому же слишком бегло, — молвила Анна. Почему они не принялись проверять всех нас и даже не заглянули в кузов машины? А потому что я вышел из машины и смешался с ними. Я видел, как шельфебель сомневался, решался и всё же в конце концов встряхнул. Значит, он всё-таки заподозрил, что мы не те, за кого выдаём себя. По-моему, да. Так да он точе же сообщит о нашем появлении в этих краях. Никому и ничего он сообщать не станет. Иначе пойдёт под суд за халатность и трусость. В таких случаях люди предпочитают молчать, полагаясь на то, что может быть как-то обойдётся.